Часть 13. Гамбит Магнуса Юная госпожа, вы меня искали! Госпожа Магесса, пожалуйста, постойте!» Блеющим козлиным голосом прокричал мне в спину какой-то мужчина. Едва покинув захудалый ремесленный квартал старого Сигарда, я вынужден был опять немного вернуться назад, чтобы выяснить, почему меня потревожил один из местных обитателей. Им оказался старик в потертой мантии с длинными седыми волосами, собранными в хвост на затылке. Он подслеповато щурился, настойчиво следуя за мной в полусогнутой позе. Одной рукой мужчина держался за поясницу, а второй опирался на простой деревянный посох. Я предположил, что возникло какое-то недоразумение. Скорее всего, старик просто обознался, но развернуться и уйти мне не позволило воспитание и любопытство. Однозначно, если прозвучала магесса, то незнакомец обращался именно ко мне. «Других женщин в мантии мага я в округе, да и во всем городе не встречал». «Простите меня, госпожа, я уже стар, глуховат и не слышу, если в дверь лавки стучат недостаточно громко. В моем возрасте вести торговлю нелегко. Приходится запираться, даже если отхожу от прилавка ненадолго. Не хочу, чтобы воры воспользовались моей старческой глухотой и растащили мои ценные товары». «А почему вы решили, что я вас искала?» «Вы Магесса, а я торгую магическим снаряжением». В нашем квартале других подобных лавок нет. Все мои конкуренты давно перебрались в новую часть города. А вы чего туда не перебрались? В старый город почти не заходят путешественники. Откуда возьмутся новые покупатели? Мне уже не угнаться за молодыми. Да и не так много я зарабатываю, чтобы купить место в новом торговом квартале. Конечно же, большинство гостей города прибывают сюда, чтобы поглазеть на чудеса Архимага Эббиса. Они посещают именно новый город, но никто из работающих там торговцев не знает то, что знаю я. Мой пра, пра прадед знал графа Эбиса лично, ведь был одним из его многочисленных рабов, захваченных в плен во время войны на Восточном континенте. Он принимал участие в строительстве нового города, а полученные от его светлости после освобождения средства и открыл свою магическую лавку». Ей уже около двух сотен лет. Возможно, это был лишь хитрый рекламный ход, чтобы привлечь мое внимание, но я не смог устоять перед искушением, расспросить старца об архимаге Эббисе. Конечно, чтобы завязать разговор на интересующую меня тему, нужно было сначала уважить старика, отправиться в его лавку и проявить заинтересованность к его товарам. Может, даже что-то купить? Мне в целом не будет лишним узнать, что продается в магических лавках Латора и почем, Поэтому я без колебаний последовал за зазывающим меня стариком. «Меня зовут Ванадий», — представился торговец после того, как пару минут провозился с плохо смазанным и заедающим дверным замком. А меня, Резольда, рада знакомству. «Вы такая юная, совсем еще ребенок, а уже облачены в мантию боевого мага огня. Раньше ее вручали лишь выпускникам магической академии. Неужели в последние годы что-то изменилось?» Не знаю. Если говорить по правде, то эту мантию мне подарила одна знакомая Магесса. Я знаю, что носить одежду со знаками отличия Магической Академии просто так нельзя. Но она сделана из такой приятной ткани, что после нее не хочется надевать никакую другую одежду. Полностью с вами соглашусь. Ткань, из которой шьют мантии для выпускников Академии, еще одно чудо, которое нам подарил великий Эббис. Его гений-изобретателя и мыслителя не знает границ. Вы знали, что для изготовления этой замечательной ткани используются нити из коконов-пауков-предельщиков из южных эльфийских лесов? Архимак Эббис придумал, как использовать коконы гигантских пауков на благо людей и эльфов. Ткань выходит очень мягкая, но при этом прочная, долговечная и почти не теряет цвета при стирке. Все красавицы королевства желают иметь в своем гардеробе хотя бы одно такое платье. Однако вы очень рискуете. Если вы носите мантию боевого мага, не обладая его способностями, для вас это может плохо кончиться. И штраф за обман не самое страшное. Вам нужно опасаться магических дуэлей. Многие маги очень гордятся своим даром. Они упорно тренируются и развивают свои способности год за годом а достигнув могущества, твердо уверовав в свою силу, желают ее продемонстрировать окружающим и особенно другим магам. Нередко вызывают другого одаренного на магический поединок. Впервые слышу об этом. Это и не удивительно. Фердинанд III запретил проводить дуэли между выпускниками Академии Латора, но магии из других королевств нередко посещают страну, а также воспитанники черных башен Альянса нередко игнорируют этот запрет. Вас могут атаковать в любую минуту даже без предупреждения. Госпожа Ризольда, вам лучше перестать носить мантию мага и приобрести себе менее опасный наряд из так понравившейся вам ткани. Спасибо за совет, но я не боюсь магических дуэлей. Пусть я и не заканчивал магическую академию Латора, но ничем не уступаю ее выпускникам. Так значит, вы все-таки маг? Приободрился старик, заметно погрустневший после того, как узнал, что мантию мне подарили. «Угу». «Прекрасно. Значит, я не зря вас побеспокоил. Что желаете приобрести? У меня есть все необходимые магам товары. Разнообразные поглощающие, накапливающие и фокусирующие кристаллы. Широкий выбор посохов, колец, ожерелье, и даже редкое дворское оружие с магическими символами имеется». «Мне все интересно». Но если вас не затруднит, хотелось бы услышать ваши комментарии о предлагаемом товаре. Вы опытный и очень уважаемый торговец и наверняка расскажете то, о чем молодая Магесса может не знать. Старику очень понравились слова об опытном и уважаемом торговце. Даже не знаю почему, но слова Лести сами попросились на язык, и этот нехитрый прием подействовал. Вот как. Хотите знать мнение опытного торговца? Ну что ж, я рад это слышать. «Нынешняя молодежь уверена, что знает больше старшего поколения. А я ведь тоже в прошлом маг и прекрасно разбираюсь в магическом снаряжении. Так и быть, поделюсь с вами некоторыми маленькими хитростями. Во-первых...» «Извините, что перебиваю, вы сказали, что были магом. Но разве можно перестать им быть? С вами что-то случилось?» «Это очень печальная история». Я очень стремился развить свои способности, тренировался для овладения новой силой каждый день, но однажды при неудачном создании магического конструкта мой колодец энергии оказался запечатан. В одно мгновение я лишился магических способностей и стал самым обычным человеком. Я просил совета и помощи у сильнейших и опытнейших архимагов королевства, обращался к нескольким верховным жрецам культа Божественной Благодати но никто не смог снять печать. Мне сказали, что такова воля богов, и никто не вправе ей перечить. «Ух ты! Невероятно! Эта печать что-то вроде проклятия?» «Именно. Но наложено оно не древним злом, а самими богами. Услышав об этом от трех разных верховных жрецов, я сдался и перестал искать способ восстановить магические способности». Возможно, меня ждало великое будущее, но я прожил жизнь обычного человека. Простите, что жалуюсь, но вы затронули мои самые грустные воспоминания. Ясно. Продолжайте. Мне очень интересно узнать побольше о ваших замечательных товарах. Хм-хм. А на чем я остановился? Ах да, госпожа, прошу вас, взгляните на это прекрасное золотое кольцо с первоклассным, чистым, как слеза богини Кристаллом. Сказав эту фразу, Ванадий извлек из-за прилавка обтянутую красной тканью коробочку. Открыв ее, он с гордостью представил мне зафиксированное на мягкой подушечке изящное золотое колечко с закрепленным на нем крупным камнем, выглядящим как идеально ограненный бриллиант. Я видел что-то подобное лишь в одной игре. Огромный, переливающийся тысячами огоньков камень завораживал. Довольный моей реакцией, опытный барыга тут же сделал ценовое предложение» его цена тридцать золотых но только для вас и только сегодня я готов сделать огромную скидку двадцать пять золотых и это совершенное магическое сокровище будет принадлежать вам мне даже жалко расставаться с ним за такую скромную цену забирайте пока я не передумал ну не тяните каков ваш ответ мужчина настойчиво требовал дать быстрый ответ избитый с толку я уже готов был согласиться Однако я даже не знал, что покупаю, и решил это уточнить. «А что оно делает?» – спросил я, чем вызвал у старика неподдельный шок. «Как? Разве вы не знаете, что кольца с фокусирующими кристаллами – это изящная замена неудобному и громоздкому жезлу? Сильнейшие маги и магессы предпочитают использовать подобные кольца, пусть даже теряют немного в радиусе атаки». «Лишь зеленые юнцы и немощные старцы полагаются на помощь джезла. Все великие архимаги Академии носят такие кольца, а то, что я вам представил, лучшее, что есть в моей лавке, а, возможно, и в всем Сигарде». Я с трудом оторвал взгляд от гипнотизирующего вида бриллианта и понял, что барыга использовал какой-то хитрый трюк, чтобы затуманить мое сознание и подчинить волю. Трюк успешно подействовал. Будь у меня с собой нужная сумма, я расстался бы с ней, даже ни капли не раздумывая о полезности приобретения. Но свой мешочек с золотом я оставил в гостинице, а мое невежество дало мне лазейку в мастерские расставленные ловушки. А еще я вспомнил, что архимаг Эббис использовал жезл, являющийся одним из сокровищ его легендарного наследия. Похоже, старик просто старательно промывал мне мозги». «Извините, уважаемый Ванадий, я действительно не знаю многих общеизвестных в вещей. Там, откуда я родом, люди не используют кольца для магии. Вы бы не могли рассказать немного поподробнее. Я видел, что старик недовольно сжал скулы. Эффект оболванивания развеялся, и его добыча окончательно выпорхнула из ловушки. А значит, ему придется придумывать новую уловку и начинать все заново». А возможно, ему не хотелось распинаться перед невеждой, не способной по достоинству оценить его лучший товар. Желая немного простимулировать барыгу, я картинно полез в свою сумку и стал перебирать перед ним множеством набитых медью кошелей, делая вид, что уточняю свои финансовые возможности. Хоть сами кошели выглядели довольно невзрачно, но торговцу было известно, какого достоинства монеты их наполняют. Даже если большая часть из них была заполнена медью, Плотно набитых кошелей в сумке оказалось несколько десятков. Другими словами, покупатель я был хоть и неудобный, но перспективный и сливать меня не стоило. Моя демонстрация состоятельности мотивирующе подействовала на старика. «Ладно, так и быть. Раз в ваших краях не используют кольца, я расскажу вам об этом товаре детальней». Слегка раздосадованным голосом сообщил Ванадий, спешно убираю свою красную коробку в тайник под стойкой. Я уважительно поклонился, показывая, что готов слушать, и старик прочистил горло и продолжил: Я продаю несколько видов колец, чтобы выбрать для вас самое подходящее, скажите, какой стихии вы одарены? Стихии воды. О, так вы обычная жрица! Недовольным тоном буркнул старик, что меня откровенно задело, будто жрица это маг второго сорта. Какое-то у старика неправильное отношение к целителям. «Да, я жрица, а что вас возмущает?» «Теперь понятно, почему вы не смогли оценить очевидные достоинства представленного мной сокровища. Зачем вы хвалились, что ничем не уступаете магам Академии?» «Наглая лгуния! Я жриц вовсе за магов не считаю. Вам не нужны кольца и жезлы с фокусирующими кристаллами. Ваши цели смирно лежат на земле или на койках, на расстоянии вытянутой руки». «Они скачут по полю боя, пытаясь увернуться от смертельной атаки или нащупать предельный радиус действия вашей магии. Все понятно. Если жрицам не нужен ваш товар, вы не вправе обвинять их в неполноценности». «Неужели?» – вдруг вздыбился старик, желая распрямиться в полный рост. Кривясь от адской боли, он почти выпрямился, одну секунду глянул на меня свысока и снова согнулся пополам, сыпля во все стороны проклятиями. Похоже, у старика были какие-то личные счеты с жрицами храма, а я стал раздражителем, вскрывшим набухший гнойник. ванаде уже не беспокоило что я клиент его лавки. Он кричал во все горло. «Вы — бесполезный мусор, лишь зря проедающий потраченные на вас деньги. Ай-яй-яй, моя спина! Все бы отдал, чтобы убрать эту проклятую боль, но жрицы храма настолько никчемны и бесполезны, что не в силах с этим помочь». «Я отнес в храм половину заработанных мной денег, а получал лишь коротковременное избавление от боли. Жрицы, бесполезный мусор. Зачем боги даровали мне такую долгую жизнь, если наполнили ее ежедневной болью? Эти муки скоро сведут меня с ума». «Ясно. Не хочу хвастаться, но я точно смогу помочь с вашим недугом. А возможно даже снять запечатавший колодец проклятия». Наблюдая за скрючившимся в поиске менее болезненного положения тела стариком, сказал я. «Страдающий от боли владелец магической лавки – это ведь неплохая возможность заработать», – подумал я, хотя и испытывал к злобному старику легкую неприязнь. С другой стороны, его можно было понять – жрицы брали деньги за лечение, а проблему не устраняли, и так, похоже, продолжалось не один год. Немного подумав, я спросил. «Вы просто так о вознаграждении сказали, или действительно готовы отблагодарить, если помогу?» Старик злобно уставился на меня и недовольным тоном спросил. «Вы сможете полностью исцелить мою спину, или лишь на время заглушите боль?» «Все зависит от награды», — уклончиво ответил я. «Так и быть», — тяжело вздохнув, пробормотал барыга. «Есть у меня один очень редкий предмет. Даже не знаю, как он оказался в руках моего прапрапрадеда» но из-за того, что он и его потомки не знали, как им распорядиться, особой пользы он нашей семье так и не принес. Я отдам его вам в качестве награды, если вы навсегда избавите меня от боли в спине». «А что это за предмет?» «Вы узнаете это, когда выполните свою часть сделки». «Так нечестно. Свою выгоду от сделки вы знаете, а я приобретаю кота в мешке». «Что вы имеете в виду?» Похоже, выражение «кот в мешке» не нашло адекватного перевода на местный язык, и мне пришлось перефразировать свои претензии. «Я хочу сказать, что получу за применение своего редкого целительного дара. Вы получите здоровое тело, а подсунете мне какой-то ненужный хлам. Я даю слово, что мой предмет крайне редкий, уникальный инструмент, который вы не купите ни в одной лавке королевства, даже за огромные деньги», нагнетая интерес, нахваливал старик. «Ладно, поверю на слово», – неохотно согласился я. Хитрый барыга умел заинтриговать. «Пока мы с ним окончательно не поссорились, нужно было соглашаться и брать, что дают, тем более что для меня сказать пару слов и потратить немного энергии – не такой уж и большой труд». Я прикоснулся к морщинистой кисти торговца и шепотом активировал заклинание лечения. Горячий поток энергии хлынул из груди в ладонь, и я увидел, как старика в мгновение око с головы до ног окутало голубым свечением. Как-то неожиданно мощно я фонтанировал энергией, не изменился ли расход манны пропорционально увеличившемуся объему моего вместилища. Желая наверняка устранить мучивший клиента недуг, я задержал руку на его кисти еще на несколько секунд, позволяя моей целебной энергии покрыть тело сплошным плотным коконом. На примере гвардейцев я уже видел, как работает мое лечение, но сейчас ощущения были другими, а изменения за мгновение произошедшие в старике, оказались куда более впечатляющими. Он словно вернулся на три десятилетия назад. Морщины на лице и сухих старческих ладонях разгладились, осанка выровнялась, увеличился объем мышц на руках, ногах и груди, а большой отвисший живот втянулся и растаял, как и не бывало. Крепкий, зрелый мужчина, которого уже никак нельзя было назвать стариком, рассматривал свои окрепшие молодые руки и другие изменения в теле неверячими глазами. «Это какая-то магия иллюзии!» Наконец выдохнул он, коснувшись ладонями своего помолодевшего лица. «Нет, это усиленное лечение». Не понимая, к чему он клонит, ответил я. «Мне нужно удостовериться», — пробормотал мужчина и сначала склонился над ведром с водой, рассматривая свое отражение, а потом сорвался с места и, выскочив на улицу, стал звать по именам своих соседей барыг. «Блин, только этого мне не хватало», — с досадой подумал я. Старик свихнулся на радостях. «Сейчас набежит зевак, городская стража подключится, и меня подтащат графу Орволу, как одаренного целителя. Похоже, не видать мне обещанного вознаграждения. Лучше по-тихому свалить из ремесленного квартала, пока меня не обступила толпа стариков». Выглянув в проем двери, я покрутил головой по сторонам и хотел уже сделать ноги, как появившийся буквально из ниоткуда Ванадий преградил мне дорогу к грудью и возбужденно пообещал, что даст мне все, что я пожелаю, если я исцелю его больную внучку». Схватив мужчину за руку, я втянул его внутрь лавки и, не стесняясь в выражениях, предупредил, что если он не прекратит горлопанить, я не только не стану ему помогать, а еще и вмажу так, что мало ему не покажется. «Конечно, конечно, госпожа Ризольда, я просто не могу поверить произошедшему со мной чуду. Мои соседи даже не узнали меня. Я так преобразился, что сам себя не узнаю. Моя спина, она такая же крепкая и здоровая, как в молодости». «Как такое возможно? Госпожа, вы сотворили настоящее чудо!» «Да, чудо, но это не бесплатно. Где моя награда?» «Сейчас, сейчас, будьте любезны, посмотрите, чтобы никто не украл с прилавков мои товары. Я сейчас вернусь». Не знаю, почему Ванади так беспокоился о краже. Его лавку никак нельзя было назвать поражающей воображение и даже интересной. А на улице находилось лишь пару праздно шатающихся прохожих, наверняка являвшимися знакомыми или родственниками кого-то из местных барык. Ремесленный квартал Старого Сигарда из-за острой конкуренции с другими районами города являлся сейчас фактически безлюдным и заброшенным местом, и ожидать здесь разгула воров было по меньшей мере странно. Просидев в лавке около 10 минут, я стал выходить из себя. Как минимум я ожидал увидеть возвращение Ванадия из завешенной тюлем подсобки – Но он опять появился со стороны улицы и притащил на себе девицу примерно моего возраста. Он принес ее как безвольную куклу, просто перекинув через плечо. Вот ведь зараза! Посулив награду, хитрец заставил меня дожидаться его на месте, а сам втихую рванул за своей больной внучкой. Вслед за Ванадием в тесной торговой залавке ввалился еще пяток взмыленных и запыхавшихся от быстрого бега незнакомцев. Скорее всего, все они являлись родственниками барыги, также пожелавшими получить мое исцеление. «Мы так не договаривались!» – возмутился я, обращаясь к возбужденному Ванадию и с нехорошим предчувствием наблюдая, как последний из прибывших закрывает за собой двери на засов. Ситуация выходила из-под контроля. Неожиданно помолодевший старик – это мой прокол. Зря я использовал лечение, не протестировав его на ком-то нейтральном, хотя бы не знающем мое имя. Я и представить не мог, что после увеличения колодца Манны эффект усиленного лечения проявится на старике таким необычным образом. А если я удовлетворю просьбу об исцелении всех присутствующих, заметно пополодевших людей станет сразу шесть. Сплетники растрезвонят о появлении чудесной целительницы на весь город за считанные часы. Меня начнут искать и пытаться пленить власть имущие. Никакой Манны не хватит, чтобы отбиться от целого гарнизона городской стражи. А у графа и собственная охрана наверняка имеется... Перспектива вырисовывалась не самая радужная. Как бы не загреметь в тюрьму за отказ подчиняться приказам лорда провинции. «Госпожа Ризольда, я вас не отпущу, пока вы не согласитесь помочь моей Сесиль», пригрозил старик, осторожно опуская свою ношу на пол. «Госпожа, просим, умоляем вас, сжальтесь над несчастной», начали в разнобой причитать сгрудившиеся у двери родственники. «Настоящая психологическая атака». «Фух», — подумал я. Так, все эти люди прибыли сюда из-за лежавшей на полу девицы. Не все так плохо, как я сразу предположил. Помогу ей и на этом все. Где обещанная награда, напомнил я хитрому торговцу. Один момент! воскликнул хозяин лавки и опять скрылся в подсобке. В этот раз он вернулся почти сразу, неся в руках небольшую, но увесистую прямоугольную коробку из обычного дерева. Да уж, упаковка супер редкого и уникального инструмента не впечатляла. Похоже, барыга меня ловко провел. «Как и обещал госпожа Магесса, моя плата!» Торжественным голосом объявил мужчина, открывая передо мной коробку. «Этот редкий предмет, который вы не купите нигде в Латоре. Пожалуй, даже дворфы не продадут вам подобное, ведь он очень древний. Секрет нанесения особых магических символов давно утерян». Мой прапрапрадед сказал своему сыну-наследнику, что этим молотом изготавливался легендарный шлем архимага Эббиса, но никаких доказательств его слов у меня, конечно же, нет. В коробке оказался невзрачный и потрепанный временем молоток, но с довольно новой деревянной ручкой. Единственное, что в нем вызывало мой искренний интерес, это сам внешний вид металла. Черный металл выглядел точь в точь, как адаманты сферы. Это предположение заставило мое сердце биться быстрее». Однако спорный момент нужно было еще прояснить. Игровой адамант обладал огромной прочностью по сравнению со сталью. Нужно было проверить прочность молотка на практике. «И что это такое?» – стараясь не выдать накатившего волнения, спросил я. «У меня нет полной уверенности, но по собранным мной сведениям, это молот древнего мастера-оружейника Дворфов. И пусть вас не вводит в заблуждение его небольшой размер, на самом деле молот довольно тяжелый». «Если бы не ваша чудесная магия, вернувшая мне силу и молодость, я бы даже не поднял эту тяжелую коробку в одиночку. Насколько я могу судить, он сделан из какого-то очень тяжелого металла, известного лишь дворфом, и вдобавок обладает уникальным магическим зачарованием. Взгляните сюда. Видите этот символ?» «Ага. Он означает неразрушимость. Удивительное зачарование, не правда ли?» С серьезным видом заявил Ванадий. В какой-то момент я понял, что Ванадий просто издевается. Не знаю, насколько правдивой являлась история с появлением в лавке этого уникального предмета, но сам барыга его таковым не считал. Он искусственно подогревал интерес и набивал цену всем своим товарам и не гнушался уловками вроде отсылок к Архимагу Эббису. Скорее всего, у каждого из местных торговцев окажется предок, лично знакомый с Эббисом и получившим от него уникальный и суперредкий кусок говна, который ушлые местные торговцы сплавляли гостям в качестве артефактов. Нужно было кончать этот цирк. Глянув на молоток, я автоматически воспринял значение символа. «Этот символ означает тяжесть», — поправил я мужчину, сам не осознавая, что легко прочел древний рунический знак, являвшийся элементом давно утерянного дворфами магического знания. Смысл символа раскрылся мне как герою, получившему стартовую способность, позволяющую свободно общаться с представителями другого мира и понимать смысл любых надписей даже без знания языков. «Этот символ означает неразрушимость», — настаивал мужчина. «Мой отец ездил в королевство Майн и расспрашивал об этом у старейшины поселка Великой Подземной Кузницы». Старейшина соврал или сам не знает, что означает эта руна. «Вы смеете утверждать, что разбираетесь в древних дворских письменах лучше самих дворфов?» – набычился торговец, уверенный в своей правоте. Я понял, что спорить бессмысленно. Тем более, что у меня не было никаких доказательств, чтобы убедить Ванадия, что этот и подобные ему символы называются руны, и там действительно написана тяжесть. Я взял молоток в руки и офигел от его внушительного веса. Действительно, тут явно применялась какая-то неизвестная магия». Сам по себе металл, будь это даже легендарный адамант, столько не весил. Вернув молоток на место и захлопнув коробку, я прекратил затянувшийся спор. Задвинув ее ногой себе за спину, я напомнил, что это награда за исцеление самого Ванадия, а за внучку придется заплатить отдельно. И вообще я сам желал выбрать награду, и не из всякого дворского хлама, который мне подсовывают под видом редкого и ценного товара, а из лучшего магического снаряжения, представленного в магазине». Ванадий принялся активно возражать, но собравшееся в лавке семейства с готовностью поддержало мое требование. Видно, жадный и вредный старик им знатно поднадоел. Утонув в гомоне голосов, раздосадованный барыга сдался и замолк. «Ладно, так и быть. Я дам тебе один из дорогих товаров на выбор. Но не думай, что я отдам тебе то великолепное золотое кольцо. Оно стоило мне восемь золотых, и не мечтай, что я расстанусь с ним из-за требований родни» в таком случае проблемы вашей внучки меня не касаются так нечестно завопил барыга я не хочу не хочу его отдавать выбери что нибудь другое договорились я возьму два других предмета идет согласен тут же согласился ушлый барыга и его энтузиазм мне совсем не понравился после довольно долгих препираний о награде настало время уделить время больной Можно было просто костануть лечение и посмотреть на результат, но я на всякий случай спросил некоторые подробности ее состояния у сидящей рядом женщины. Девушка оказалась парализованной ниже шеи после неудачного падения с лестницы и пребывала в таком тяжелом состоянии уже больше года. Опасаясь случайно вернуть ее в состояние младенца, я коснул кратковременное секундное лечение. Девушка сразу оживилась и хоть и с трудом, но смогла шевельнуть ослабшими конечностями, подтверждая, что мое лечение возымело эффект. Однако она была все еще слаба, чтобы передвигаться самостоятельно. Похоже, чудо исцеления жриц храма и в самом деле бесполезная хрень. Оно оказалось бессильно устранить крохотное повреждение нервной ткани шейного отдела позвоночника. Возможно, Ванадий так ненавидел жриц даже не из-за себя, а переживая за самочувствие прикованной к постели внучки. Так и быть, порадую намучившегося ворчуна еще сильнее. Возможно, это растопит его огрубевшее сердце. Одновременно желая помочь девушке поскорее вернуться к нормальной жизни, я повторно кастанул на нее краткое лечение, мгновенно восстановившее полноценный объем атрофировавшихся из-за бездействия мышц. От вида порозовевшей и сильно преобразившейся ровесницы мне и самому стало на сердце теплей. Блин, исцелять их вправду очень приятно, особенно когда видишь улыбку, робко расцветающую на отчаявшемся от безысходности лице». Получив дополнительное лечение, ослабшее тело девушки заметно изменилось. Кожа подтянулась, исчезли скрытые под одеждой пролежни, и общий объем мышц заметно увеличился. Надо сказать, что ее грудь и зад тоже симпатично округлились, чего не было минуты раньше. Спустя всего пару секунд она смогла самостоятельно встать на ноги и сделала несколько уверенных шагов, а потом громко разрыдалась в объятиях залившейся слезами женщины. Насладившись ликованием удовлетворенных родственников, я потребовал у Ванадия заслуженную награду. Барыга уже забыл, что недавно хвастался редким дворским оружием и выложил на прилавок лишь то, что там и так лежало в избытке. Всякую медную бижутерию, непонятные кристаллы и пару медных жезлов без фокусирующего кристалла на вершине. «А где же редкое дворское оружие?» – недовольно спросил я. «Дворское оружие? Ах, да! Когда был стариком, моя память часто меня подводила. Я совсем забыл, что продал его в прошлом году. Это все, что имеется сейчас в моем магазине». «Неблагодарная собака», — подумал я. «Такого даже могила не исправит. Только недавно скурил от адской боли в спине, а получив свое, тут же бессовестно пытается меня обмануть. Ванадий барыга до корней волос. Небось он сразу решил, что откупится от меня всяким бесполезным хламом. благосчастливые родственники тут же выступили на моей стороне. Отец, как тебе не стыдно обманывать эту милостивую жрицу? Смотри, как ты помолодел, а что она сделала для Сесиль бесценно!» — воскликнула тучная женщина, по всей видимости, мать исцеленной мной девушки. «Брат, сколько нам жить осталось! Поблагодари богов, что они устроили нам встречу с этой одаренной целительницей! Мы уже потеряли всякую надежду, а теперь наша любимая Сисиль опять здорова и стоит рядом с нами! Все, хватит! Вы бесполезные дармоеды, только и умеете что тратить с огромным трудом заработанные деньги! Пошли вон, проваливайте отсюда! Раз такие щедрые, сами ее наградите!» Попытки родственников призвать главу семьи к честному соблюдению договора тут же сошли на нет. Забрав Сесиль, они гуськом покинули лавку, да еще и дверь за собой прикрыли. Я остался один на один с хитрым и наглым барыгой. В подсобку Ванади меня не пустил, и мне пришлось выбирать себе награду из того, что он мне предложил. Перед тем, как остановить на чем-то выбор, я попытался выяснить, нет ли у него свитков с магией древних или книг, в которых были бы описаны их заклинания». Ванади очень сожалел, но утверждал, что в его лавке подобных свитков не имеется. Он вообще никогда не слышал, чтобы они существовали, что стало для меня большим сюрпризом. Однако Барыга вдруг вспомнил, что Архимаг Эбби страстно любил исследовать древние руины и посвятил этому не один год своей жизни. В его библиотеке, которая находится в восточном крыле замка графа Орвула, наверняка найдется нужная мне информация. Умело переключив мое внимание на посторонний объект, он стал поторапливать меня с выбором награды. В итоге я взял самый дорогой из предложенных на выбор жезлов, длинный медный жезл со сменным навершием, но и тут старый хитрец умудрился меня обмануть. Вторым предметом он втюхал мне само сменное навершие с фокусирующим кристаллом низкого качества. Видите ли, качественные кристаллы таких больших размеров очень дороги, и в его лавке их не оказалось. Я уже не стал припираться, тем более что не знал реально имеющегося в наличии ассортимента. Вот если бы я сначала расспросил о том, что у него имеется, он бы уже не отвертелся, а так было бесполезно что-то ему предъявлять. Одно я понял точно. Никому из местных барык нельзя верить на слово. Обманут, обдерут как липку и будут некраснее пытаться всучить всякий мусор по цене легендарного артефакта. В целом, знакомство с Ванадием нельзя было назвать полным провалом. Как минимум я не лишился своих денег и вышел из магической лавки с молотом из металла, который может оказаться легендарным адамантом и посохом за сотню серебра. Однако неприятный осадок на душе все же остался. По пути в гостиницу я несколько раз менял направление движения. Заходил в переулки и проверял, не следят ли за мной, но моих шпионских навыков было явно недостаточно, чтобы выявить слежку, а уж тем более незаметно от нее уйти». В итоге у меня разболелась спина от таскания неудобной и тяжелой коробки, поэтому, плюнув на все, последний отрезок пути я прошел по прямой, даже не оглядываясь. Я застал Виолетту, стоящей на кровати на четвереньках. Она не могла присесть или прилечь из-за отбитого мной зада и глухо постановала в подушку, бросая на меня жалобные взгляды. Возникло щемящее чувство вины. Все-таки Виолетта моя старшая сестра. Ей должно быть обидно, что ее наказала та кому она сама должна быть примером. Однако старшая сестра никак не могла служить Резольде достойным наставником. Инфантильная, малодушная и ленивая девушка думала только о еде, дорогом терепье и самозабвенно грезила о роскошной жизни в роли наложницы богатого сынка высших аристократов. А чтобы стать достойным человеком и занять место уважаемого и полезного члена общества, не делала ровным счетом ничего. Еще и умудрилась попасться на воровстве». Стоило мне сказать, что я не знаю, сколько денег в наследстве Розалинды, и сестра тут же воспользовалась этим обстоятельством, чтобы нажиться. Я решил узнать, что она думает по поводу утренней порки. «Считаешь, что я наказала тебя несправедливо?» «Нет, сестра». «Как собираешься заглаживать вину?» «Я верну все украденные деньги». «Похвально. И как ты собираешься это сделать?» «Когда мы приедем в столицу, я наймусь в служанке к богатым аристократам и возмещу украденное из своего ежемесячного жалования». «Ну, довольно неплохой план. А кем ты собираешься работать?» «Горничный. Это вроде не очень сложно. Нужно лишь уметь прибираться в комнате, складывать и расстилать постель, менять постельное белье и приносить в личные покои господ чистую одежду, воду и еду. А если в меня влюбится наследник хозяина дома, и я стану его наложницей, то смогу вернуть долг еще быстрее». «Вот как?» Наверняка сестрица больше надеялась на второй вариант. По самым скромным прикидкам в сумке Розалинды находилось около 12 тысяч медных монет, а это 1200 серебра. Виолетта умудрилась вытащить примерно треть, где-то 300-400 серебряных монет. При ежемесячном жаловании в 20 серебра она будет отрабатывать свою кражу почти два года. Мечтательно улыбнувшись, сестра вдруг решила похвастаться. «Теперь, когда у меня есть платье из дорогой и качественной ткани, меня примут служить даже в самые лучшие аристократические семьи. Я буду выглядеть достойно на фоне других кандидатов в горничные». «Ты о чем? Работницы ходят по дому не в своей одежде, а в рабочей униформе. Это тебе никак не поможет. А еще ты забыла, что ничего по дому делать не умеешь. Тебя выгонят через неделю, не заплатив ни монеты. Хотя этому все равно не бывать. Ты же знаешь, что я не пущу тебя прислуживать всяким напыщенным индюкам» будешь отрабатывать, прислуживая мне». «Сестра», – виновато улыбнувшись, прошептала Виолетта, – «у меня попа и ноги сильно болят. Ты меня не полечишь?» «Нет». «Ну, сестра, я уже все поняла. Я исправлюсь и больше не буду брать то, что мне не принадлежит. Обещаю». «Ладно, но я не шучу. Еще раз узнаю, что ты что-то украла, сломаю тебе обе руки и ноги, и не буду лечить, пока до тебя не дойдет». «Будешь месяц преломанный лежать, раздробленные кости болят гораздо сильнее, чем простые ушибы». «Я больше не буду, правда!» Я подошел к сестре и слегка задрал платье, чтобы глянуть, насколько сильно я разошелся в порке с утра. Да уж, сестра не симулировала вопли. Ягодицы, ноги и даже внутренняя сторона бедер была густо покрыта багровыми кровоподтеками. Я определенно перестарался. Тело сестры было очень хрупким и нежным, а моя сила заметно превышала девичью». Мне стало неприятно, что я стал для Виолетты судьей и палачом, хотя сам желал уберечь ее от жестокого обращения. Коснувшись бедра сестры, я шепнул заклинание лечения и наблюдал, как кровоподтеки исчезли в голубом свечении, а кожа снова приобрела здоровый, нежно-розовый цвет. «Спасибо, Рис, ты самая лучшая сестра на свете!» схватив меня за руку и напустив на глаза слезы, проблеяла Виолетта. «Неправда», — возразил я и присел рядом. «Проголодалась?» «Нет». Покачав головой, ответила сестрица, что удивило меня не меньше, чем ее следующее признание. «Леди Томика очень вкусно накормила меня перед тем, как уйти с леди Арии на задание». «Получив по жопе, ты отправилась к ним?» «Угу». «Почему? Ты же должна была отнести деньги в швейную мастерскую». «Нет, леди Томика одолжила мне недостающую часть суммы, и вернуть долг я должна была ей». «Понятно». «Погоди, Томика сама сказала, что идет на задание, или ты так решила, потому что она не взяла тебя с собой?» «Леди Томика ничего от меня не скрывает. Сегодня в полдень она должна встретиться на базаре серединного города с другими агентами тайной канцелярии, а меня она не взяла с собой, потому что это может быть опасно». «Ничего себе! Тебе не кажется странным, что Томика общается с тобой слишком доверительно?» «Но мы же близкие подруги!» «С чего это вдруг?» «Тем более она говорит то, что должна скрывать по долгу службы. Почему для тебя она делает исключение?» «Не знаю», – беспечно пожав плечами, сказала Виолетта. «Госпожа Томика действительно стала очень добра ко мне с того момента, как оказалась в темнице Кенвала. Сестра, а это правда, что ты бросила ее и леди Арию на растерзание крысам, и они отгрызли им пальцы и даже выгрызли куски мяса из тела? Честно говоря, я не поверила, что ты на такое способный, Рис. Ты всегда была очень доброй. Почему ты поступила с леди Томикой и леди Арией так жестоко?» «Это произошло случайно», – поспешила оправдаться я. Неужели ты думаешь, что я стала бы устраивать кому-то подобные пытки? Я просто оставила их в темнице. А когда пришла проведать, неизвестно откуда набежавшие в подземелье крысы обглодали все оголенные участки тела. «Это ужасно!» – прижавшись ко мне, воскликнула сестра. Это действительно было ужасно. Жуткое зрелище. У меня до сих пор ком к горлу подкатывает, когда я вспоминаю их лишенные носа лица. «Остановись, сестра! Я сейчас сама вырву!» «Ладно, ладно. Послушай, Виолетта, все наоборот. Я спасла этим двум жизнь, полностью вернула им здоровье и красоту. Томика думает иначе?» Она говорила, что не держит на тебя зла и хочет узнать тебя получше. Она много расспрашивала про наше детство, о том, откуда у тебя знания эльфийского языка. «Обычно мы только о тебе и говорим. Томика и Ария пообещали принести мне гостинцы после задания и пригласить нас на ужин, если у них все пройдет хорошо». «Да уж», — подумал я. «Сестра даже не замечает, что Томика пытается через нее выведать мои слабые стороны. Расспрашивает о детстве и других не касающихся ее моментов моей прошлой жизни. Благо, что ничего полезного она у Виолетты выведать не сможет. Я и сам не знаю, кем была Резольда в детстве. А вот про общение с эльфом Виолетта зря рассказала. Придется ей строго запретить рассказывать обо мне посторонним. Я вроде уже объяснял ей, но сестра не до конца поняла, почему это очень важно». Воспользовавшись моментом, я еще раз объяснил Виолетте, что ей нельзя ничего рассказывать обо мне. но «Ну почему, Рис?» — откровенно недоумевая допытывалась сестра. «Ты хочешь, чтобы тебя приковали к стене подземелья и пытали как Луизу?» «Нет!» — мигом побелев как мел, испуганно воскликнула Виолетта. Если маги из Альянса узнают, что ты моя сестра, то выкрадут и подвергнут пыткам, чтобы выведать мои слабые стороны. Перед тем, как ты вернулась в Кинвал, я уничтожила 50 их приспешников и огромную армию нежити. Они очень злы на меня. Даже если ты ничего не знаешь, они будут сжечь тебя каленым железом и колоть острыми шипами. Запомни, ты ничего про меня не знаешь и вообще, если тебя кто-то будет расспрашивать обо мне, то сразу убегай и зови меня на помощь. «Если это не шпионы тайной канцелярии, то значит шпионы Альянса. И те, и другие опасны. Томику и Арию я припугнула, и они стали вести себя потише. Но ты помнишь, что сделала Томика, решив, что ты проклята. Ей ничего не стоит посадить тебя в тюрьму и допрашивать под пытками, а не прикидываться лучшей подругой. «Сестра!» «И вообще прекращай верить кому ни попадя, и лучше далеко от меня не отходи. Никуда не шастай в одиночку, чтобы тебя не похитили. Пока я рядом, я смогу тебя защитить. А если нет, то все может кончиться очень плохо». «Поняла». Все еще бледная как мел пролепетала сестра. «Тогда я не буду никуда без тебя ходить. Я не хочу, чтобы меня похитили и пытали. Сестра, ты меня защитишь?» «Конечно. Только ты должна меня беспрекословно слушаться». Мягко поглаживая по спине дрожащую, как лист на ветру, Виолетту, пообещал я. Запугав картинами жутких пыток свою доверчивую сестру, я слегка расслабился. Теперь осталось самому не привлекать к себе внимания и больше не устраивать шоу с чудесными исцелениями, и тогда проблемы должны обойти нас стороной. Кстати, придется навсегда расстаться с Мантией Луизы. Она слишком сильно привлекает внимание. Отправлю ее в стирку и на дно сумки до возврата прошлой хозяйки». Раз в Сигороде можно приобрести одежду из тканей такого же качества, закажу себе сразу несколько мантий такого же покроя. Кстати, можно использовать готовую мантию, чтобы быстро сделать выкрики и время на снятие мерок тратить не придется. Отличная идея. Переодевшись в голубое платье с клоунскими рукавами, больше напоминавшее мне рваный чехол на гитару, я накинул сверху походный плащ с капюшоном и, взяв с собой сестру, отправился в швейную мастерскую, в которой она заказала одежду для себя». Магнус был очень хитрым и амбициозным человеком. Даже катастрофическую ситуацию он смог использовать для успешного достижения собственных целей. Привыкнув действовать в тени своей более яркой союзницы, он особенно хорошо манипулировал теми, кто сам пытался им управлять, незаметно закладывая им в голову свои собственные цели и заставляя их действовать себя на благо. Незаметно его марионеткой стал даже великий архимаг Пентакил, которого нельзя было уличить в недостатке ума. Благодаря умелому дерганию за нужные ниточки в рядах западной группировки появился сначала гениальный магистр Розен, а затем и смертоносный Шагард. Первый десятилетиями служил под началом Сандра и был фактически его правой рукой, а второй был сильнейшим человеком обегель. Но Магнус смог найти ключ к их сокровенным желаниям и убедить присоединиться к своему проекту. Каждый из них внес свой важный вклад в его развитие и, казалось, уже ничего не сможет помешать его плану, пока в Кенвале не случилась небольшая сечка. Главные помощники были уничтожены неизвестной силой, о существовании которой архимаг даже не догадывался. Однако это обстоятельство лишь незначительно изменило планы Магнуса. Пентакил уже доставил 30 древних металлических големов из гробниц Драконьего острова в Южный Гринвальд. Розен выяснил, как снова вдохнуть в них жизнь и провел все нужные эксперименты. А Шаггард своим авторитетом и крепкой рукой заставил 60 своенравных некромантов произвести с помощью мертвых слуг обширные раскопки руин 10 древних городов и найти недостающие для оживления големов элементы. Сбой произошел лишь в порядке, в котором Магнус собирался избавиться от союзников. Шаггард должен был уничтожить Пентакила, а Розен Шаггарта. Магистра Розена же должен был убить его менее одаренный соперник и заклятый друг магистр Борг которому Магнус пообещал место правой руки, но, разумеется, собирался сразу же устранить, как только станет во главе несокрушимой армии неуязвимых воинов. Именно он, Магнус Огненная Смерть, а не гениальный магистр Розен, и сделавший больше всего для осуществления плана Пентакил, станет командиром способных подчинить себе весь мир сил. Все они думали, что создают армию для себя, но послужили всего лишь пешками в его игре. Королева Сильвия тоже попалась в ловушку гениального манипулятора. Она даже не осознавала, что плясала под его дудку. Пообещав дать ей то, что она ищет, даже находясь в плену, Магнус ощутимо ослабил свою сильнейшую, но еще полезную соперницу Ригрид. Она была еще нужна, чтобы помочь разобраться с Абигель и Сандра. Но вместо подготовки полноценного вторжения на проклятый остров и в Северную Черную Башню, занималась какими-то глупостями. Осознав, что Ригрид почти сошла с ума, он придумал, как мягко отстранить ее от управления южной группировкой и заодно истребить всех способных принять на себя командование заместителей. Пока эльфы уничтожали его конкурентов в Ланце, Магнус разослал сотни посланий. Одну часть он писал на обычном языке, который могла бы прочитать Сильвия, вторую зашифрованными символами, точками и черточками, спрятанными в орнаменте, обрамляющим ничего не значащий текст. Письма с инструкциями, предложениями и угрозами получили все, кто должен был принять участие в следующем этапе плана. Суть всей задумки – это вовлечь всех действующих глав Альянса в борьбу за обладание заложницами, принцессами Виталией и Пандарикой, и огромной суммой, которую король должен был прислать для выкупа своей сестры и последующим уничтожением сил противников, собранными в крепости големами. Для этого он потребовал от графа Орвала отправить пленниц в место их хранения. Все убитые пополнят армию нижевых слуг. Королева Сильвия считала, что благодаря Магнусу легко получит пленниц, но она глубоко заблуждалась. Ее пленник был не так прост, чтобы просто стать безвольной марионеткой в ее руках. За возвращение принцессы Виталии де Латор Сильвия рассчитывала получить от короля Латора весомую помощь в борьбе с неизвестным врагом, описанным в ее пророчестве. Глупышка даже не понимает, что несокрушимая армия, подчиняющая себе страны и народы, это и есть моя армия. Думал Архимаг, когда в окружении двух десятков эльфов ехал по секретной лесной дороге к базе западной группировки северо-восточней Сигарда. Магнуса волновало лишь два вопроса. Хватит ли добытых топливных элементов, как их называл в своих записях Эббис, для достаточно долгого функционирования големов и новый герой, описанный в пророчестве? Неужели кто-то способен тягаться с могучими големами древних, собранными с трех десятков гробниц в один крупный отряд? Даже Архимак Эббис, обнаружив на драконьем острове эти создания, не решился с ними связываться. Он сбежал, когда был атакован одним из них, хотя никогда не считался трусом. Он попросил правившего тогда короля издать закон, запрещающий исследование гробниц древних, и сам много раз посещал остров, пытаясь скрыть входы в гробницы под слоем земли. Если бы не этот закон, Магнус бы не стал так сильно рваться на опасный остров и никогда бы не обнаружил спрятанных там древних стражников. Мужчина наслаждался разворачивавшимся театром войны. Он планировал вначале захватить столицу гринвальда Бристоль, а уже там встретить всех своих противников. Но раз Шаггард и Розен сошли с дистанции раньше запланированного срока, место кровавой бойни переносилось в окрестности Сигарда, а потом и в сам Сигард, И первыми, на ком новый властелин мира испытает свою армию, станут его длинноухие конвоиры.